Пусть звезды откроют тебе краткий путь к месту, где скрылся злодей, но настичь ты должен его, не забудь, до входа в ущелье змей. А коли уйдет он в ущелье змей, поверни свое время вспять, там ядом, гадючим и злым колдовством пропитана каждая пять.